Эпилог 1. 1995 год. Михаил Босмачев. «Привет, кроха!» Взяв на руки дочь, впервые свободно вдохнул. Не так, как обычно, кусками хватая жизнь, а полной грудью. Там же, в груди, что-то больно трепыхнулось и заныло. Странное ощущение. Дикое и непривычное. И в глазах щиплет. Он не ощущал этого, когда родился сын. Ну да, был рад. Очень. Даже счастлив. Но чтобы вот так, чтобы до слез? Нет. С появлением на свет дочери внутри что-то перевернулось, как будто только сейчас начал чувствовать вкус жизни, настоящей жизни, когда по утрам хочется просыпаться и видеть свою семью. «Почему она такая маленькая? С ней все нормально?» – спросил у Кати, а та засмеялась. «Ну ты дремучий, Басмачев, она же вчера только родилась». Да, действительно. Он уже и позабыл, как оно держать на руках своего новорожденного малыша. Это как искупаться в святом ручье, смыв с себя все грехи и заново увидев мир». Непередаваемо ощущение. Наверное, стоило совершить столько ошибок, чтобы сейчас вот так вот держать в своих руках дочь и смотреть в ее светлые глаза. Наверное. Он никогда не был правильным человеком. Всегда считал, что правильным был отец. А оказалось, то, что оказалось, никто не идеален, но одни заслуживают счастья, а другие нет. И он считал, что не заслуживает, что хорошего он сделал за все годы своей жизни. Пригрел маленькую беспризорницу в надежде, что она когда-нибудь пригодится. Пожалуй, на этом добрые дела заканчиваются. Да и тот случай чистой воды эгоизм. Он никогда не отрицал своей сущности и не притворялся хорошим. Он никого не обманывал насчет себя и всегда говорил правду о своих намерениях. Ну, почти. И всегда шел на пролом к своей цели. Пусть она хоть трижды была черной, как, к примеру, месть своему брату, о рассвет с которым даже не догадывался, а стоило ли мстить. Столько судеб сломал. И все ради чего? Ради ебучей вендетты, что оказалось такой бессмысленной. Но жизнь вносит свои коррективы, и вдруг планы, которые вынашивал годами, летят в преисподнюю. Потому что ни хрена люди не хозяева жизни — с чем он спорил до последнего. Зубами вгрызался в свою призрачную ненависть и ей уже жил. Она по венам текла вместо крови. Ровно до того момента, когда влюбился в эту чистую девочку. До того, как понял, что не отдаст ее никому, даже ради своей цели. Пусть хоть мир рухнет, не отдаст. До того, как осознал, что хочет видеть ее матерью своих детей. До того, как понял, что лучше лишит ее жизни сам, чем позволит это сделать кому-то другому. А потом оглянулся назад и не увидел ничего хорошего, хотя всегда считал, что жизнь удалась, ведь у него есть семья деньги и власть. Что еще нужно? Ну, разве только расправиться с врагами? Слепой идиот. Он потерял свою власть, когда впервые посмотрел на строптивую, юную беспризорницу, как на женщину. И медленно по накатанной шел ко дну, захлебываясь своими наитупейшими мечтами отомстить тому, на месте кого поступил бы точно так же. Он не дарит цветов, не гуляет с Катей под звездами и не клянется ей вечной любви. Это глупо, потому что вечного не бывает ничего. Он вряд ли когда-нибудь исправится и станет таким, о каком мечтают бабы. И любит он по-своему. Не так, как хотелось бы самой Кате. Его любовь жестокая, ледяная и злая. Он мудак, и это навсегда. Но теперь он счастливый мудак. Да за что же ему это счастье? Или это намек на то, что пора что-то менять? И в последнее время он все чаще задумывается об этом. Сферой все шло по принципу «так надо». Надо рожать детей. Надо содержать семью. Раз уж женился из мести и гонора. Надо появляться дома хотя бы раз в неделю и трахать жену. Такие неприложные истины. С Катей все стало по-другому. Он рвался к ней. Все чаще хотел ее видеть и ехала крыша от того, что стало мало ее. Как героина. Когда повышаешь дозу с каждым днем, но хочется большего, и ты знаешь, что уже не спрыгнуть с этой иглы. Она пронзила тебя полностью. В конце концов, маленькая беспризорница добилась своего. Он больше не жил с Верой, лишь регулярно навещал сына. Верка первое время исцерила, пыталась узнать, где и с кем он пропадает, хотя, в принципе, давно знала ответ. И вот теперь, когда впервые взял на руки дочь, понял, чего хочет на самом деле и что должен сделать. Я с Веркой развожусь, Кать, поднял взгляд на нее, уставшую, замученную тяжелыми родами. Выйдешь за меня замуж. Другая, наверное, просто послала бы его нахер за такое предложение руки и сердца. Другая, но не Катя, а Илюша. А что Илюша? Не ты ли говорила, что ему плевать, на ком я женат? Тогда он был еще маленький, а сейчас все понимает уже. Я не понял, ты не хочешь за меня замуж? Она усмехнулась, только безрадостно как-то. Я хочу, Миш, ты же знаешь, что очень хочу. Просто я сама сейчас мамой стала и начинаю многое понимать. Нет, ты не думай, я все так же ненавижу твою курицу. Но Илюша, он ведь ребенок, ему тяжело будет это принять. А она повзрослела, поубавилась эгоизма, Стало больше мозгов. Его девочка. Помнишь, что я тебе сказал когда-то? Тебе не сбежать, Кать. Ты моя теперь. Коснулся губами лба спящей папкиной дочери и передал мелкую Кате. Как из роддома вас заберу, поженимся. Он испоганил немало жизней, но раз уже остался в живых и получил от кого-то свыше такой подарок. Не это ли возможность стать другим человеком? Хотя бы наполовину.